Было без четверти пять, когда Клинг вошел в Филицию. К этому времени в баре оставалось семь человек. До этого он осмотрел зал сквозь витринное окно, расстегнул пуговицу на пальто, сунул туда руку, нащупал револьвер, расстегнул кобуру, попробовал, легко ли он достается, и только потом толкнул дверь. В лицо ему ударил тяжелый запах застарелого сигаретного дыма, пива, потных тел и дешевых духов. Девушка-пуэрториканка о чем-то перешептывалась с моряком в одной из выгороженных кабин. Еще один моряк стоял, наклонившись над автоматическим проигрывателем, сосредоточенно выбирая пластинку. Лицо его при этом освещалось попеременно то желтым, то зеленым, то красным цветом от мигающих цветных лампочек на панели проигрывателя». Усталая толстая блондинка, лет пятидесяти, сидевшая у стойки бара, следила за моряком с таким пристальным вниманием, как будто от того, на какую кнопку нажмет подвыпивший морячок, зависит ее жизнь. Бармен был занят протиркой стаканов. Едва глянув на вошедшего клинга, он сразу же понял, что это полицейский. Двое мужчин сидели у противоположного конца стойки. Один из них был в синем свитере, высоко закрывающем шею, серых брюках и тяжелых армейских ботинках. Его темно-русые волосы были коротко подстрижены на военный манер. На втором была ярко-оранжевая куртка с какой-то сложной надписью готическим шрифтом. Тот, что носил короткую стрижку, что-то тихо проговорил. Его собеседник засмеялся в ответ. За стойкой мягко звякнули стаканы в руках бармена. Автоматический проигрыватель, наконец, разразился песней Джимми Хендрикса. Клинк подошел к мужчинам, обосновавшимся за стойкой бара. «Который тут из вас, Дэнни Райдер?» — спросил он. «А кто спрашивает?» — ответил вопросом на вопрос, коротко подстриженный. «Полиция!» — ответил Клинк. И тут же тот, что был в оранжевой куртке, резко развернулся в его сторону, держа в руке револьвер. Клинк только и успел, что широко раскрыть глаза от изумления, когда тот выпалил. Времени на раздумье не оставалось. Выстрел прогремел так близко, что в нос ударил кислый и сладкий запах пороха. Огромная радость от того, что он пока еще жив, что пуля каким-то загадочным образом миновала его. Все это промелькнуло где-то в подсознании. Действия же его были чисто рефлекторными. Револьвер выскользнул из кобуры. Палец сам собой оказался на спусковом крючке и нажал на спуск. Едва только ствол револьвера появился из-за отворота пальто. Выстрелив в оранжевую куртку, он почти одновременно с такой яростной силой ударил плечом стриженого, что тот навзничь свалился с высокого стула. Человек в оранжевой куртке с искаженным от боли лицом снова направлял на него револьвер. Без тени раздумия Клинг выстрелил еще раз и сразу же развернулся в сторону того с короткой стрижкой, что упал со стула и сейчас пытался подняться, опираясь о стенку бара. — Не стреляйте! Вставай, гадина! Рывком руки он поставил упавшего на ноги, грохнул его о стенку бара и сунул ствол своего револьвера за высокий воротник его свитера. Потом он быстро обшарил свободной рукой подмышки и внутреннюю поверхность ног, коротко остриженного. А тот все это время только и повторял. «Не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте!» Не спуская с него взгляда, Клинк шевельнул ногой того, что был в оранжевой куртке. «Это райдер?» — спросил он стриженого. «Да. А ты кто?» «Я Фрэнк. Фрэнк Паскуали. Послушайте, я...» «Заткнись, Фрэнк», — скомандовал Клинк. «Ну-ка, руки за спину, живо!» Он уже успел снять наручники со своего пояса и теперь защелкнул их на запястьях Паскуали. И только после этого до него дошло, что Джимми Хендрикс продолжает орать свою песню, что у моряков, наблюдавших за происходящим, Побледнели их румяные лица, что девушка-пуэрториканка пронзительно кричит. Блондинка сидит на прежнем месте с открытым ртом, а бармен застыл на месте со стаканом в руке. «Хорошо», — сказал Клинк. «Хорошо, все в порядке», — повторил он, обращаясь неизвестно к кому. И тут только он перевел дух и оттер пот со лба. «Тимоти Аллен Мортон. Оказался здоровяком лет сорока с солидным брюшком, густыми черными усами, гривой таких же черных волос и карими глазами, на редкость ясными и бодрыми для пяти минут шестого утра. Он так быстро открыл дверь, словно всю ночь так и не сомкнул глаз. Сначала он спросил у детективов их удостоверение, затем попросил минутку подождать, прикрыл входную дверь и вскоре снова появился на пороге в халате, накинутом на полосатую пижаму. «Вас зовут Тимоти Аллен Мортон?» — спросил Карелл. «Да, именно так меня и зовут», — сказал Мортон. «А не кажется ли вам, что сейчас довольно позднее время для визитов?» «Это смотря как, при желании его можно назвать и ранним». «Вот у чего мне недоставало в жизни». «Так это Остряков полицейских в пять часов утра», — заметил Мортон. «Да и вообще, как вы сюда попали? Вас натравил этот зануда, что вечно дрыхнет за столом внизу?» «На кого вы намекаете?» — спросил Карелло. «На Лони Сенфорда или как его там?» Сенфорд. Сэнфорд». «Вот-вот, этот мелкий зануда вечно пытается чем-нибудь донять меня». «И к чему же сводятся эти придирки?» «До вечной истории из-за баб», сказал Мортон. «Он ведет себя так, будто они тут завели детский приют. Его просто корчит, если он видит человека с приличной девчонкой. Но, как я вижу, он совсем не против того, чтобы сюда приводили полицию и готов пустить вашего брата в любой номер в любое время дня и ночи. Оставим Сэнфорда и потолкуем о вас». «Оставим. А чего вы хотите от меня?» «Где вы находились этой ночью между двадцатью минутами двенадцатого и двенадцатью?» «Здесь и находился. А можете это доказать?» «Конечно. Я вернулся домой в одиннадцать и с тех пор никуда не выходил. Можете спросить внизу у этого вашего Сенфорда. Впрочем, нет, его тогда еще не было». Он не появляется тут до двенадцати часов. «А у кого еще, мы могли бы спросить, Мортон?» «Послушайте, вы что, в самом деле собираетесь цепляться ко мне?» «Только в том случае, если у нас появятся солидные основания для зацепок?» «У меня здесь сейчас девчонка. Она уже совершеннолетняя, так что тут беспокоиться нечего. Но видите ли...» Она немного балуется наркотиками, понимаете? Правда, с собой у нее ничего нет. Но уж я-то вас знаю. Если вам захочется прицепиться к человеку, где она? В туалете. Позовите ее. Послушайте. Сделайте одолжение. Пойдите мне навстречу, ладно? Не трогайте девчонку. Она пытается бросить это занятие. Я это точно знаю. «Я даже пытаюсь помочь ей отвыкнуть от этой муры». «Каким это образом?» «А я занимаю ее другими делами», — сказал Мортон и подмигнул. «Позовите ее». «Бета, поди-ка сюда!» — крикнул Мортон. После минутного замешательства дверь ванной комнаты открылась, и на пороге появилась высокая брюнетка в коротеньком халатике. Она недоверчиво и пугливо вошла в комнату, как бы ожидая, что ее в любой момент могут ударить. Она явно уже встречалась с полицией, знала, что значит быть задержанной за наркотики. А кроме того, она прекрасно слышала из-за двери весь разговор и поэтому ничего хорошего не ожидала. «Назовите себя мисс», — сказал Хейс. «Беатрис Норден». В котором часу вы пришли сюда, Беатрис? Около одиннадцати. Этот человек был вместе с вами? Да. Он выходил потом куда-нибудь после вашего прихода? Нет. Вы уверены в этом? Уверена. Он заехал за мной примерно в девять. Где вы проживаете, Беатрис? Вот в том-то и вся загвоздка, сказала девушка. «Видите ли, меня выставили из моей комнаты». «Так куда же он заехал за вами?» «К моей приятельнице. Можете спросить у нее. Когда он пришел, она была дома. Ее зовут Розали Дьюф. Во всяком случае, Тими заехал за мной в девять. Мы с ним перекусили в китайском ресторанчике и потом пришли сюда примерно в одиннадцать». «Надеюсь, что вы говорите правду, мисс Норден». — сказал Карелла. — Клянусь господом богом, мы пробыли тут всю ночь, — ответила Бетрис. Ладно, Мортон, — сказал Хейс. — А теперь мы хотим взять у вас пробу вашего почерка. — Чего? — Вашего почерка. — Зачем? — А мы — собиратели автографов, — сказал Карелла. — Нет, ты полюбуйся. Эти ребята просто решили меня здесь уморить, — — сказал Мортон, обращаясь к девушке. — Надо же, посылают посреди ночи пару юмористов. Карелла подал ему вырванный из записной книжки листок и шариковую ручку. — Сделайте одолжение, напишите, хорошо? — попросил его Карелла. Но сначала пишите печатными буквами. — А разве я сказал вам что-то непечатное? — недоверчиво спросил Мортон. «Он говорит, чтобы вы написали это такими буквами, как в книжках», — сказал Хейс. «Так почему он так прямо и не сказал этого?» «Оденьте вашу одежду, мисс», — сказал Карелло. «Зачем?» — испуганно спросила Беэтрис. «Я здесь лежала в постели, когда вы пришли». «Это я диктую ему то, что он должен написать», — объяснил Карелло. А, а. «Наденьте вашу одежду, мисс». Повторил Мортон, старательно вырисовывая буквы. «А что еще?» — спросил он, любуясь результатами своих трудов. «А теперь обычным своим почерком поставьте следующую подпись. Ангел Мщения. «Что это за дурацкая чертовщина?» — спросил Мортон. «Напишите, пожалуйста, что я вам сказал, ладно?» Мортон написал продиктованное и подал листок Карели. Хейс тем временем достал сложенный вдвое листок, и они вместе с Карелой сравнили тексты. «Ну и как?» — поинтересовался Мортон. «А так, что вы чисты на этот раз», — сказал Хейс. «Слава Богу, а то я собирался лезть в душ», — ответил Мортон. Ронни Сенфорд был по-прежнему погружен в учебник по бухгалтерскому учету. Он снова встал, когда детективы вышли из лифта. «Удалось что-нибудь?» — спросил он, поправляя очки. «Боюсь, что нет», — ответил Карелла. «Нам придется на некоторое время взять ваш регистрационный журнал, если позволите». «Видите ли...» «Напиши ему расписку, Котон, сказал Карелла. Было уже достаточно поздно, и ему вовсе не хотелось вступать в спор в холле этого обветшалого отеля. Хейс быстро выписал под копирку расписку в двух экземплярах. Расписался на том и другом, и оба экземпляра подал Сэнфорду. — А как нам быть с этой порванной обложкой? — спросил он с явным опозданием. — Да, — протянул Карелла. На корешке журнала была небольшая задеринка. Он потрогал ее пальцами и тут же сказал... «Сделай об этом отметку в расписке, Коттон!» Хейс взял расписку обратно и на каждой из копий сделал приписку. Небольшой разрыв на корешке, после чего снова протянул расписку Сенфорду. «Вы тоже распишитесь под этим, мистер Сенфорд, сказал он. «Зачем это?» — спросил Сенфорд. «Чтобы подтвердить, что мы получили журнал именно в таком состоянии». "Ах да", сказал Сенфорд. Он выбрал у себя на столе одну из шариковых ручек и спросил: "А что я должен здесь написать?" "Ваше имя и звание, вот и всё". "Звание ночной дежурный отеля Эдисон". "Ах да", сказал Сенфорд и расписался на листах. "Так будет правильно", осведомился он. Оба детектива внимательно поглядели на то, что он написал. «Любишь девочек?» — внезапно спросил Карелл. «Что?» — спросил Сенфорд. «Девочек», — сказал Хейс. «Конечно, конечно же, я люблю девочек». «Одетых или голых?» «Что?» «В одежде или без нее?» «Я... я не понимаю, о чем это вы, сэр». «Где вы были сегодня вечером между одиннадцать двадцатью и двенадцатью часами?» — спросил Карелла. «Я был... Я готовился к выходу на... на работу», — проговорил Сэнфорд. «А вы уверены, что вы в это время не были в аллее театра на тринадцатой улице и не зарезали там девушку по имени Мерси Хоуэлл?» «Что? Нет, конечно. Нет, конечно. Конечно, нет. Я... Я был дома». «Я одевался, как раз, чтобы пойти на работу». Сенфорд вдруг набрал в легкие воздуха и решил проявить твердость. «Послушайте, что это вы болтаете?» — выпалил он. «Может, вы, наконец, объясните мне, в чем дело?» «Дело вот в чем», — сказал Карелло и ткнул пальцем в текст расписки в получении журнала и подписи под ней. «Собирайся и пошли», — сказал Хейс. «Бухгалтерия подождет. У тебя теперь каникулы».